«А какое ответвление у них самое жуткое?» — спросила Румаль Мусаевна, широко открыв глаза. «Бонн», — ответил Борис. Но реальность, однако, оказалась довольно унылой. У меня быстро сложилось ощущение, что когда-то давным-давно бонские шаманы поймали заблудившегося в горах буддийского монаха и перед тем, как разделать его на пергамент, флейты и ритуальную чашу из черепа, заставили придумать политкорректное объяснение всем их мрачным ритуалам. Чисто на случай конфликта с оккупационной администрацией. И вот именно эти фальшивые покровы и сохранились в веках. А изначальная суть или утеряна, или скрыта от непосвященных. А что такое бон, «С практической точки зрения», — спросил Аристотель Фёдорович. «Мы ведь люди в этом вопросе совершенно тёмные». «Тренировка духа», — ответил Борис, — «с целью обрести свободу от привязанностей Только в реальности кончается тем, что вместо одной тачки с говном человек катит по жизни две — свою, родную и тибетскую. Сначала на работе отпашет, как папа Карло, а а потом сидит у себя в коморке, начитывает заклинания на собачьем языке, чтобы умилостивить каких-нибудь нагов, которых ни для кого другого просто нету. И психоз бушует сразу по двум направлениям. А вообще там много всяких развлечений. Каждый практикует как хочет. Например? Ну, например, есть Шамадха и Випашьяна. Это такие медитации, скучные, как разведение редиса. В чем они заключаются?» Борис задумался. «Ну, если на простом примере. Вот, например, выпили вы водки и не можете ключи от квартиры найти, и думаете, где ключи, где ключи, где ключи. Это шаматха, А потом до вас доходит». Господи, да я же совсем бухой. Это Випашьяна. У нас этим вся страна занимается, просто не знает. А еще что бывает? Например, чод. Это когда предлагают свою плоть демонам с кладбища. Некоторые делают на Новодевичьем, призывают обычно Гайдара, Хрущева или Илью Эренбурга. Говорят, круто. Только мне тоже скучно было. Есть еще Шитро. С помощью сложной, занимающей пол жизни практики, разделить сознание на загробное Бордо и путешествующего по нему бегунка, чтобы после смерти бегунок преодолевал Бордо до полного прекращения электрохимических процессов в коре головного мозга. Изысканный жест подлинного ценителя тибетской культуры. Хе -хе. Но я ему, вы так и не стал». «Что же помешало?» — спросила Румаль Мусаевна. «Главным образом, — сказал Борис, — ретриты с приезжими ламами. Я в какой-то момент понял, что они до ужаса напоминают экономические семинары» где артисты этнографического ансамбля через двух переводчиков зачитывают собравшимся написанную 300 лет назад брошюру «Как стать миллионером». «А вы таким брошюрам не верите». Борис, насколько позволяли веревки, пожал плечами. «Ну, «Почему не верю? Я просто правильно понимаю их назначение. Миллионером с их помощью действительно можно стать». Но для этого надо их продавать, а не покупать. У нас ходил на ретрит один такой гуру, специалист по социальному альпинизму. Хотел набраться эзотерического вокабуляра для общей эрудиции. Я его раз спросил, «А чего ты сам за 700 грин сосёшь, если все рецепты знаешь?» А он говорит, «Есть, мол, тибетская пословица». «Учитель может летать, а может не летать», — Аристотель Федорович хмыкнул. «Так вот», — продолжал Борис, — «нынешние учителя, прямо скажем, не летают, потому что с измало на плохом английском учат летать других, да и не учат, собственно, а рассказывают, как где-то там раньше летали. Вот и все их учение».